плайсинг. Она была в безопасности, дома, в глубине знакомой бесны. Вода наваливается ободряющей тяжестью весом с гору. Нет света, который бы выдал ее охотникам наверху, ни звука, кроме биения ее сердца, ни дыхания, ни дыхания. Но ведь так и должно быть. Она порождение морских глубин, великолепный киборг с электропроводкой в груди, идеал адаптации. У нее иммунитет к перепадам давления, независимость от азота она не может утонуть. Но почему-то, вопреки всем вероятностям, тонула. Имплантаты перестали работать. Нет, они вовсе исчезли, оставив в груди только бьющееся сердце на дне кровавой полости, где прежде размещались легкие и механизмы. Тело вопило, требуя кислорода. Она чувствовала, как скисает кровь. Она пыталась разинуть рот, вдохнуть, но ее лишили даже этого бесполезного рефлекса. Маска обтянула лицо непроницаемой кожи. Она запаниковала, забилась стремясь к поверхности, далекой, как звезды. Внутри нее зияла пустота. Она корчилась вокруг этого ядра пустоты. И вдруг стал свет. Простой луч откуда-то сверху разрезал темноту. Она потянулась к нему, к серому хаосу, затянувшему поле зрения по краям, так, что глаза начали закрываться. Наверху был свет, а со всех сторон забвение. Она потянулась к сиянию. Рука ухватила ее за запястье и выдернула в атмосферу. Она снова могла дышать. Легкие восстановились, кожа гидрокостюма пропала, как по волшебству. Упав коленями на твердый настил, она со всхлипом втянула воздух и подняла лицо к спасителю. Ей улыбнулась сверху бесплотная, разбитая на пиксели карикатура. Она сама с пустыми воронками глаз. «Ты еще не умерла», — сказала видение и вырвало ей сердце. Существо стояло, хмуро глядя, как она заливает палубу кровью. «Эй», — сказала она странным металлическим голосом, — «ты здесь? Ты здесь?» В реальном мире было темнее, чем во сне. Она вспомнила тонкий и слабый голос рихица. Они даже друг друга атакуют при случае. «Ты здесь?» Это был голос из сна. Голос ее подлодки. Вакиты. «Я, Я знаю, знаю, что делать», делать. – поняла Лени. И повернулась в кресле. В темноте за ней сверкала закатная биотелеметрия. Гаснущие жизненные силы проявились россыпью желтых и оранжевых огоньков. И красных. Раньше их не было. «Привет», – позвала она. Я долго спал. Рикетс говорил через сакадный интерфейс. Насколько же надо ослабеть, подумала Кларк, чтобы даже заговорить вслух стало непосильным трудом. Не знаю, сказала она в темноту. Наверное, несколько часов. И со страхом спросила: Как ты себя чувствуешь? Примерно так же, соврал он. А может и нет, если подлодка справлялась с работой. Лени выбралась из кресла и осторожно подошла к панели с телеметрией. Дальше слабо блестела фасетка изолирующей мембраны почти неразличимая невооруженным глазом. Пока Рикитц спал, содержание антител и уровень глюкозы вышли на критические значения. Если Кларк не ошиблась в истолковании сигналов, Вакита могла до некоторой степени компенсировать недостаток сахара в крови, но отсутствие иммунитета было ей не по силам. А еще на диагностической панели появилась новая шкала, загадочная и неожиданная. В теле Рикитца нарастало нечто под названием АНД. Скопировав аббревиатуру, Лени обратилась к словарю и узнала, что она означает «аномально-нуклеотидный дуплекс». Эти слова ей тоже ничего не говорили, но поперек оси «Y» тянулась пунктирная линия, отмечающая некий допустимый уровень. Рикис приближался к этому порогу, но пока не дошел до него. Подпись к этой границе Кларк понимала – метастазы. «Наверняка недолго осталось», – подумала Кларк и с отвращением к себе добавила мысленно. «Может, времени хватит?» «Ты еще здесь?» – позвал Рикис. «Да». «Одиноко здесь» под шлемом или в собственном слабеющем теле. Поговори со мной. Начинай. Ты же знаешь, как начать. О чем? О чем угодно. Просто о чем угодно. Нельзя использовать человека, даже не попросив. Она перевела дыхание. Помнишь, ты говорил мне о шредерах, что кто-то их использует, чтобы все разрушить? Да. Я думаю, они вообще не предназначены для обрушения системы, сказала Кларк. Мальчик помолчал но они только этим и занимаются, кого хочешь спроси. Они занимаются не только этим. Так Та, и говорила, что они пробивают плотины, разрушают генераторы электростатического поля и бог весь что еще. Тот, что в планшете, хрен знает сколько сидел в лазарете и носа не казал, пока не нашел сипуку. Они атакуют какие-то цели и сеть им очень нужна, чтобы добраться до них. Она уставилась в темноту, мимо панели с телеметрией, мимо слабого свечения мембраны. Голова Рикетса казалась тусклым полумесяцем, с то гладкими, то мохнатыми краями. Очертания растрепанных волос и пластикового наголовника. Лица она не видела. Шлем скрыл бы глаза, даже будь на Кларк-линзы. Тело казалось неразличимым намеком на темную массу там, куда не доходил слабый свет. Оно не шевелилось. Лени продолжала. Шредеры действительно пытаются сломать все, до чего дотягиваются. И по идее их создатели хотят, чтобы Лени преуспели. Но, по-моему, эти парни рассчитывают на фаерволы и… на каких? Экзорцистов? Да. Может, они рассчитывают, что эта оборона выдержит? Может быть, они хотят, чтобы сеть устояла, потому что сами ее используют? Может, они посылают этих… шредеров только чтобы поднять мусор с дна, устроить шум и отвлечь остальных, пока они украдкой делают свое дело? Она ждала, возьмет ли парень наживку, и, наконец, услышала. Хитро закручено. Это точно. Но лени рвут все подряд, а создателей здесь нет, их не спросишь. Так что откуда нам знать? Оставь его в покое. Он просто ребенок. Ты ему нравишься, и он так слаб, что едва говорит. Он бы давно послал тебя подальше, если бы не думал, что ты о нем заботишься. Думаю, узнать можно, сказала она. Как? Если бы они хотели сломать систему, давно бы этого добились. Откуда ты знаешь? Я знаю, откуда появились эти демоны. Знаю, с чего они начинались. Знаю, как они действуют и, возможно, знаю, как их освободить. Оттуда, что мы сами могли бы это проделать», сказала Кларк вслух. Рики смолчал. Может, думал. Может, потерял сознание. Кларк поймала себя на том, что перебирает пальцами. Взглянула на новое окошко, которое только что открыло на пульте управления медкойкой. Палиативное субменю. Минимальный набор настроек. Питание, обезболивающие, стимуляторы, эвтаназия. Голос из прошлого произнес. Тебе так отвратительно кровь на твоих руках, что ты, не задумываясь, смоешь ее новой кровью. «Сломать североамериканскую сеть?» – сказал Рикетс. «Именно». «Не знаю. Я... устал». «Посмотри, Посмотри на, на него, него», – велела она себе. Но в подлодке царил мрак, а Кларк сняла линзы. И он все равно умирает. Палец ткнул в стимуляторы. Рикетс заговорил снова. «Сломать сеть? Правда?» В темноте за мембраной что-то зашелестело. «Как?» она закрыла глаза. Лени Кларк. Все началось с этого имени. Рикет Столком не помнил, откуда впервые пришла ведьма. Он тогда был совсем маленьким. Но он слышал рассказы. Если верить легендам и странам Мадонны, все начала Мадонна Разрушения. Да, сказала женщина, которая его лечила. Это близко к истине. Лени стала спусковым крючком, распространила бетагемот по Северной Америке, как мстительный сеятель. И, конечно, ее пытались остановить, но вышла накладка. В глубине взбаламученных виртуальных джунглей водоворота дикая жизнь заметила стайку первоочередных сообщений, метавшихся туда-сюда. Сообщения были о чем-то, называвшемся Лени Кларк. К ним научились цепляться, путешествовать на чужом горбу. Это была стратегия то ли воспроизводства, то ли расселения, в общем, чего-то в таком духе. В подробностях она так и не разобралась. Но сообщения о Лене Кларк стали пропуском в такие места обитания, куда дикой фауне раньше ход был заказан. Так начался естественный отбор. Вскоре фауна уже не только присасывалась к сообщениям Олени Кларк, но и писала собственные. Мемы просочились в реальный мир, еще больше усилили те, что и так процветали в виртуальном. Положительная обратная связь перестроила их в мифы. Кончилось тем, что пол планеты поклонялась никогда не существовавшей женщине, а другая половина пыталась уничтожить реального прототипа, но ни те, ни другие не поймали ее. «И куда она делась?» – спросил Рикитс. Он снова пользовался собственными голосовыми связками, и Кларк видела, как его руки слабо движутся по планшету. Уже умирающая нить накала вдруг разгорелась ровным светом от скачка напряжения, произошедшего без ее воли или согласия. Она выгорала дотла. «Я говорю, она исчезла», – ответила ему Кларк. «И большая часть использовавшей ее фауны, думаю, тоже вымерла, но не вся». Некоторая взялась говорить от ее имени еще тогда, когда она была рядом. Я полагаю, вся эта тема с самозванцами пошла после того, как реальная Лени пропала. Такая стратегия помогала распространять мем или вроде того. Руки Рикица замерли. «А ты ведь так и не сказала, как тебя зовут», – заметил он спустя несколько секунд. Кларк слабо улыбнулась. «То, с чем они сейчас столкнулись, проросло из того первоначального зерна». Искаженное до неузнаваемости, оно уже служило не собственным целям, а вкусом тех, кто больше всего ценил хаос и пропаганду. Но началось все с Лени Кларк. С властного императива продвигать и защищать все, несущие этот тайный пароль. С тех пор в код вписали новые императивы, а старые забылись, но, возможно, не исчезли совсем. Возможно, старые коды еще существовали, замкнутые на себя, незаметные, спящие, но целые, как гены древних бактерий в ДНК плацентарных млекопитающих. Может быть, какой-нибудь хитрый выверт мог разбудить спящую тварь поцелуем? Естественный отбор миллиардами поколений формировал предков этого существа. Еще миллион поколений они подвергались искусственной селекции. В генотипе с на конце родословной не было отчетливой конструкции, только беспорядочный клубок генов и мусора, заросли излишеств и тупиков. Даже те, кто направлял эволюцию монстра на более поздних стадиях, вряд ли представляли, что именно меняют не больше, чем заводчик породистых собак в XIX веке представлял, какие аллели поддерживают тщательно обдуманным родственным спариванием. Дешифровка истоков лежала далеко за пределами скромных возможностей Рикитца, А вот просто отсканировать код в поисках специфических текстовых элементов проще простого. И ничуть не труднее отредактировать код, обойдя такой элемент, даже если точно не представляешь, что делаешь. Рикетц запустил поиск, В плененном Шредере содержалось 87 ссылок на текстовую последовательность Лени Кларк и ее шестнадцатиричный символ, на стандартный код по обмену информацией и фонетические эквиваленты. Шесть из них спали всего в нескольких мегабайтах от стоп-кодона, прерывавшего транскрипцию на этой линии и переводившего ее на другие. «Значит, если вырезать этот кодон», – предположила Кларк, – «тогда все источники, что ниже него, проснутся?» Парень, озаренный сиянием данных, кивнул. Но мы все равно не знаем, что они делают. Попробуем догадаться. «Заставляют лени любить лени, улыбнулся Рикетс. Кларк заметила, что еще один из его жизненных показателей ушел в красную зону. «Может, когда-нибудь», – подумала она. Разобраться было несложно для того, кто знал, откуда взялись эти монстры. Сплайсинг оказался достаточно простым для того, кто умел кодировать. Стоило этим двум элементам сойтись, и вся революция совершилась за каких-то 15 минут. Рикетс сломался на шестнадцатой. «Я... Ах!» Дрожащий звук. Скорее выдох, чем голос. Рука тихо шлепнула по матрасу. Планшет выпал из пальцев. Телеметрия дала пик по дюжине осей и вытянулась по светящимся асимптотам. Кларк целых 10 минут беспомощно наблюдала за тем, как примитивные механизмы пытаются превратить падение в управляемый спуск. Им почти удалось. Рикетс выровнялся над самым горизонтом обморока. «Мы справились», перевела Вакита. Мальчик так и не снял гарнитуру. «Ты справился», – мягко поправила Кларк. «Спорим, это сработает». «Проверим», – прошептала она. «Береги силы». Адренокортикоиды стабилизировались. Кардиограмма сперва заикалась, потом забилась ровно. «Правда хочешь сломать?» Он знал. Они это уже обсуждали. «Обменять североамериканскую сеть на саму Америку – разве не выгодная сделка?» «Не знаю». «Мы этого вместе добились», – ласково напомнила она это ты сделал? Хотел проверить, смогу ли, потому что ты... Потому что она нуждалась в его помощи, а он хотел ее поразить. Потому что маленький дикарь из глуши впервые увидел такую экзотическую штучку, как Ленни Кларк, и пошел бы на все, лишь бы хоть чуть-чуть приблизиться к ней. Как будто она не знала об этом с самого начала, как будто не использовала его. «Если ошиблись», сказал умирая Рикетс, «все рухнет». Если я права, все уже рухнуло, просто мы еще об этом не знаем. Рик, они использовали мы ее против нас. Лени! Шш! сказала она, отдыхай. Несколько секунд Вакита вокруг них гудела и щелкала. Потом перевела новое сообщение. Закончишь, что начала? Она знала ответ, просто удивилась и устыдилась, что у этого подростка хватило ума спросить. Не закончу, наконец сказала она. Исправлю. Друзья, если бы узнали, меня бы убили, задумчиво протянула машина голосом Рикитса. «Хотя», – добавил он теперь уже своим голосом, похожим на шорох соломы, – «я, наверное, все равно умру, да?» Индикаторы телеметрии горели в темноте холодными кострами. В тишине вздыхали вентиляторы вакиты. «Думаю, что да», – сказала она. «Мне очень жаль, Рикетс». Слабо чмокнули губы, почти невидимая голова шевельнулась, может быть, кивнула. «Ага, я так и думал. Хоть и странно, мне же вроде как стало лучше». Кларк закусила губу. Вкус крови. Скоро? Спросил Рикец. Не знаю. Черт. Выдохнул он, помолчав. Ну, пока. Я, похоже. Пока, подумала она, но сказать не сумела. Она стояла, слепая и немая, с перехваченным горлом. В темноте что-то неуловимо сдвинулось. Словно кто-то, долго задерживавший дыхание, наконец выдохнул. Лени протянула руку. Мембрана прогнулась, пропустила внутрь. Она нашла его ладонь и сжала ее сквозь пленку толщиной в молекулу. Когда он перестал отвечать на пожатие, она убрала руку. Четыре ступени до кабины едва виднелись во тьме. Кажется, уголком глаза Кларк заметила, как показатель АНД перевалил через пунктивную ленточку финиша, но решительно отвела взгляд. Линзы лежали в сосуде, где она их оставила, в подставке на подлокотнике. Лени вставила их в глаза с бессознательной ловкостью, которой темнота не помеха. Мрак исчез. Кабина проступила зелеными и серыми красками. Свет от мет индикаторов был слишком слаб, чтобы восстановить цвета, даже для рифтерских глаз. Изогнутые иллюминаторы растягивали ее отражение на темном фоне, как подтаившие фигурки из воска. За спиной запищал медицинский пульт. Искаженное отражение Лени Кларк не шевельнулось. Оно висело, неподвижное в темной воде, заглядывало в лодку и ожидало восхода солнца.